Сорок восьмое. Январь, двадцать День. Бодрствование. Затем сон. Отдых для восстановления сил. Жизнь земная, подобна дню бодрствующего состояния. Цикл более длительный. Затем смерть, сон, отдых, чтобы после него, отдохнув, проснуться в надземном. Цикл большой. Циклы идут, расширяясь и удлиняясь до... Маха Манвантары, включительно, период символизирующий цикл проявлений Вселенной. Аналогия сохраняется до конца: от биения пульса атома, потом сердца и до пульсации Солнца, заканчивая явление Маха -циклом. Познавание законов космических поднимает сознание в мир действительности. Сознание покидает личный мирок и входит в орбиту. космопространственной жизни. Как удержаться за то, что реального бытия не имеет? Как удержаться за иллюзию личного мира, когда в аспекте космического он чудовищно ничтожен и мал? Даже с точки зрения, скажем, Венеры, личный мир среднего землянина нереален и далек от действительности. Это отрезок короткой длины в шестьдесят-восемьдесят лет, наполненный мыслями, представлениями и чувствами. и чуть не более близкими к действительности, как положим личный мир наших предков. Вы знаете больше, они знали меньше, но в общем ни вы, ни они действительности не знали. Мы реалисты-действительники. Наша цель — знания Приобретаем его для того, чтобы дать людям ввести их в мир космической действительности.